Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами — вот в чем задача. Наташа улыбнулась. Чуть-чуть, еле-еле. Да еще было полутемно, но я заметил ее улыбку. Ну, конечно, я говорил, как с трибуны. Но ведь надо было ободрить и всех поднять дух. — А может, лучше кричать? — предложил покойник. — Кто-нибудь да услышит. — На даче же. И в поселке тоже... — сказал Глеб. Он вдруг снова перестал договаривать фразы. — Идемте, вперед, — сказал я. Взял покойника за руку, и мы двинулись. Мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился. Мы двинулись по подземелью. Сверху падали леденящие капли. Ноги то и дело проваливались в коварное углубление. Кромешная тьма окружала нас, как заговорщица. Неверный свет тусклой лампочки остался в неясной, мрачной дали. Недовитый запах сырости уже не радовал меня, и мне не хотелось дышать полной грудью. Читать детективные истории — это совсем не то, что участвовать в них, рассуждал я. Я хотел играть во что-нибудь страшное. А тут самый настоящий кошмар обрушился на нас всех. Только я не должен показывать виду, что тоже волнуюсь. Придет ли племянник Григорий? Откроет ли дверь? И зачем он ее закрыл? Зачем? А что значит его слова «Ты же хотел узнать, куда тот дачник девался?» Вот теперь и узнаешь. «Покойник!» — крикнул покойник. Он весь дрожал. «Наверное, рехнулся», — подумал я, — нервы не выдержали. «Протяни ты сразу, как я». Верхние его зубы не попадали на нижние, и он, как Глеб, не дотягивал фразы до конца. Я протянул руку и нащупал скелет. Он стоял в темноте, ребра и череп, уже не нарисованные, а самые, что ни наесть. «Назад!» — крикнул я. Мы бросились обратно к неверному свету тусклой и мрачной лампочки, но теперь она казалась нам целым солнцем. Внезапно догадка озарила меня — Так вот как погиб тот дачник! Вот куда он исчез! Неужели и нас ждала та же горькая участь? Глава седьмая, в которой мы снова знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями. Итак, судьбе было угодно, чтобы я понял и разгадал страшную тайну старой дачи, но тайна погибнет вместе со мной. Эта мысль заставила меня похолодеть. Но уже в следующую минуту я отогрелся, поняв, что не имею права поддаваться страху ни на мгновение. Рядом была Наташа и остальные. Я должен был их спасти, а пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух. Никто не узнал о моей догадке. Я остался с нею наедине. Приятно быть наедине с легкими мыслями, а вот когда приходят тяжелые, хочется, наоборот, не оставаться с ними с глазу на глаз, а с кем-нибудь посоветоваться, поделиться. Но посоветоваться я не мог. Я должен был скрывать правду. Никакого скелета не было. покойник показалось. — Как же не было? — промямлил покойник. — аребра Галлюцинацию. Вот и все. «Какие же галлюцинации в темноте?» «Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации? О, как ты наивен!» «Бывают и слуховые, и, как бы это сказать, осязательные. «Зачем уж ты тогда крикнул назад?» «Чтоб твои галлюцинации не передались другим!» «Дурные примеры, сам знаешь!» «Значит, я что же, сошел с ума?» Губы покойника задергались. Принц датской обнял его за плечи. «Все ненормальные считают себя нормальными», — сказал принц. «А нормальным часто кажется, что они ненормальные, так что не беспокойся. Вот послушай, мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?» И он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал. «В этот день, когда мы все в подвале...» В среди вечной сырости и тьмы мы ни капли духом не упали, и готовы радоваться мы.